клянусь с сломанным замком, освободившим меня, ты неплохой ходок, сказала Багира, когда спустились сумерки. Я проголодался, ответил к. Кроме того, они называли меняетнистой лягшкой, червяком, земляным червяком. Ты да еще жым, всё равно. Давай двигаться дальше.